тот убийца. Вспоминаю я это старое дело, относится к 1859 году, исключительно потому, что я сделал первоначальный розыск и дознался до истинного преступника исключительно путём логического вывода и соображений, и долгое время считал это дело самым блестящим в моей практике. Но будущее чревато событиями, и последующие дела заслонили на время историю этого розыска. А теперь, найдя в своих бумагах пожелтевший лист с моим донесением графу Шувалову, я с удовольствием вспомнил про это дело. 13 июня 1859 года по Выборгскому шоссе в 3 верстах от Петербурга был найден труп с признаками насильственной смерти, а следом за этим в ночь с тринадцатого на четырнадцатого на даче купца Х. Ра, подле самой заставы, через открытое окно, неизвестными была похищена разная одежда. Два летних мужских пальто, брюки, полусапожки, шляпа, зонтик и дамское серое пальто. Граф Шувалов по получению о том извещения изволил оба эти дела поручить мне... для расследования и розыска преступников. Я тотчас отправился на место преступлений. Сначала к убитому. На Выборгской дороге, совсем недалеко от Петербурга, сразу же у канавки, еще лежал труп убитого. Он лежал на боку, голова его была проломлена, и среди сгустков крови виднелся мозг и торчали черепные кости.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 Оглядевшись ещё немного, я нашёл на дне канавки топор, на обухе которого вместе с кровью приклеился клок волос, а опять возле камня дешёвую коричневую трубку. После этих находок и осмотра мне ясно представилась картина убийства. Чухонец мирно сидел на камне и, может быть, курил трубку, когда к нему подкрался убийца и нанёс смертельные удары. Своим или вот топором. Вероятнее его, решил я, потому что иначе убиться унёс бы топор с собой, дорожа всёдке вещью и побоясь уЛики. После этого я отправился на дачу Хра. Это была богатая дача с огромным садом, совсем рядом с Выборгской заставой. На дорогу выходил сад, окружённый невысоким забором. Вдоль него тянулась дорожка к крыльцу дачи. которая была выстроена в глубине сада, выходя только одним боком во двор. Я вошел в дачу и вызвал хозяев. Им оказались толстый немец и молодая тоненькая немка. — А, это вы, — заговорил тотчас немец, вынимая изо рта сигару. — Очень рад. Находите наши вещи. — О да, — пропела и тоненькая немка. — Найдите наши вещи. Приложу все усилия, отвечал я. Будьте добры, показать мне теперь, откуда была произведена кража. Просим, пожалуйста, сказал немец. Тут, сюда. Я прошёл следом за ними в большую комнату с верандой, выходившей в сад. Вот, объяснил немец. Здесь лежало моё пальто и её пальто, и её зонтик. Хороший, с кружевом, зонтик. А тут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 Ой, можете на кого-нибудь указать? Нет. У нас честная служанка, честный дворник. Вор входил в окошко, сюда. Он снова вернулся в большую комнату и указал на окошко. Я выглянул из окна. Оно было аршино на 2 от земли, но доступ к нему облегчался настилкой веранды, которая проходила под самое окошко. Я перекинул ноги, очутился на веранде и спустился в сад, тщательно осматривая его. Причём рядом со мной оказались и хозяева, и дворник, и старая немка-служанка. И поиски мои сразу венчались успехом. У самого забора под кустами я нашёл брошенную серую солдатскую шинель. Я жадно схватил её и точе стал обыскивать. За обшлагом рукава Ещё сразу я нашёл бумагу. Это оказался паспорт на имя финлянского уроженца Израиля Кейтанина. Больше я ничего не нашёл, но и этого для меня оказалось вполне достаточно. Я попросил подробно описать мне украденные вещи, потом расспращался с немцами, сказал, что тотчас извещу их, едва найду вещи, и отправился назад к убитому. которого уже перевезли по моему указанию в Красное село. Приехав туда, я никому ничего не объясняя, зашёл поочерёдно во все кабаки и постоялые дворы, спрашивая, не видал ли кто кейтанина. Третьего дня он у меня работал, сказал мне наконец один из зажиточных крестьян, дрова колол. А тебе на что? А вот сейчас узнаешь. — ответил я ему и повел к трупу. Христианин точно признал в убитом Кейтанина, работавшего у него. Я лично и не сомневался в этом. Первый шаг был сделан. Личность убитого выяснена. Я поехал домой. Солдатская шинель. И в ее рукаве паспорт убитого. Несомненно, хозяин этой шинели овладел паспортом убитого. А, следовательно, он и совершил это убийство. Как эта шинель очутилась в саду ограбленной дачи? Несомненно, тот же человек совершил и кражу. Кем он может быть? Ясно, что солдат и солдат беглый, которому форменная шинель только обуза. Исходя из этих соображений, я тотчас начал свои поиски со справок во всех войсковых частях, находившихся в этом районе. и в тюрьмах. На другой же день я получил сообщение о том, что в ночь на 12 июня из этапной тюрьмы бежал арестант рядовой Вологодского пехотного полка Григорий Иванов. Я немедленно отправился в Красносельскую тюрьму и взял сведения об этом Иванове. Для меня уже не было сомнений в том, что это он и убийца, и вор. Оказалось, этот тюрьма и он содержался в петербургском тюремном замке под именем временный отпуск нового рядового несвижского полка силы федотова и был задержан как вор и дезертир в тот же день я уже был в тюремном замке где меня отлично знали все служившие и многие из арестантов с чем пришли а ком справляться радушно спросил меня смотритель я объяснил А, этот гусь. Без маловероятно, что он разбойник чистой. Поймали его за кражу, он сказал со силой Федотова. Мы его уже хотели в Варшаву гнать, да один арестант признал его за Иванова. Тогда решили гнать в Вологда, а он, оказывается, из тюрьмы бежал. По орманный арестант. В наш разговор вмешался один из помощников.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 а не можешь ли ты, братец, припомнить, как он был одет? «Что — Что адском? — отвечал помощник. — Спинжак коричневый и брюки, словно голубые в белых полосках. «Он — Он! — невольно воскликнул я, вспомнив описание брюк, украденных у немца с дачи. Потом обратился к смотрителю. — Будьте добры теперь показать мне этого Коновалова, но так, чтобы он этого не видел. — Ничего не может быть легче. Ответил смотритель и обратился к помощнику. Петрусянка, приведи сюда Канавалова. Слушаюсь, ответил помощник и вышел. А вы, Иван Дмитриевич, обратился ко мне смотритель. Идите сюда и смотрите в окошечко. Он открыл дверь с маленьким окошком и ввёл меня в маленькую комнатку. Находясь в ней, я через окошко свободно видел весь кабинет смотрителя. Отлично.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 Я поблагодарил его и ушёл. План мой заключался в том, чтобы неотступно следить за этим Коноваловым на свободе и через него выйти на Иванова. Если Иванов был у него в тюрьме, знаешь, что ему скоро срок. Он несомненно с какими-нибудь планами, и поэтому Коновалов выпущен на свободу. В первый же день встретиться с ним. Приметы же Иванова, кроме синих брюк с белыми полосками, я узнал от смотрителей обеих теорем, где он сидел. По их описаниям это был человек среднего роста, худощавый, с маленькой головой с чёрненькими ушками и большим носом. А ложим с такими приметами в течение часа можно встретить полсотни людей. Но знакомство с канаваловым брюки уже давали прямые указания. Я был уверен, что Иванов от меня не уйдёт, и позвал к себе на помощь только шустрого иску Пагелевича, о котором я уже упоминал в душителях. Объяснив ему всё, что он должен делать, я 20-го числа к 9 часам утра уже был в Теремном замке. Пагелевича я ставил на улицу у дверей, а сам прошёл к смотрителям и опять укрылся в каморке за окошком.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 Я тотчас выскочил из каморки и хотел бежать за ним, но смотритель добродушно сказал мне: "Малости, не спешите. Я велел попридержать его, пока не выйдете вы". А теперь к вашему сведению могу сказать, что у них на Садовой, в доме Де Роберти, нечто вроде притона. Вчера один арестант рассказал. Я поблагодарил его, поспешно вышел и подозвал Погилевича. Мы с ним перешли на другую сторону улицы, и я стал прикуривать у него папиросу. Через минуту вышел Канавалов. Он внимательно поглядел по сторонам, стряхнул сы и быстро пошёл по направлению к Никольскому рынку. Не упускай его ни на минуту, сказал я Ицки, указав на Канавалова, и спокойно пошёл по своим делам. На другой день Ицка явился ко мне сияющим. Ну что, быстро спросил его я. Я всё сделал. Они вместе и в том доме, где Роберти? Да, да. Сразу и встретились? Нет, много работы было. Уф, совсем заморил меня. И он начал рассказывать. Как он пошёл, я за ним. А он с длинными ногами идёт, так скоро я конь, я за ним. Он в самый двор Никольского рынка. Я за ним. Но по лестнице идти побоялся. Вдруг догадается. Я и остался ждать. Ждал, ждал. Думал уж, что он прочь убежал. А он и идет. Идет с каким-то евреем. Потом я узнал. Соломон Пинкус старыми вещами торгует. Вышли они, и Пинкус ему что-то говорит и рукой машет. Я совсем близко подошел и хотел послушать, но тут они на улице вышли, и Пинкус только сказал «Так смотри же!» А тот «Знаю!» и разошлись. Я нетерпеливо перебил слово охотливого Ицку. «Ты мне про Иванова говори! Видел его?» «Ну, а как же?» — обиделся Ицка. «Так про это и рассказывай!» Ицка сделал недовольное лицо и торопливо передал результаты своих наблюдений. Коновалов пошел в Портерную на фонтанке у Подьяческой и там встретился с Ивановым, который его поджидал. По описаниям внешности, опять тех же брюк, это был, несомненно, Иванов. Ицка сел подли них, закрывшись газетой, и подслушал их беседу, которая велась на воровском жаргоне. солио потому что он подслушал они сговаривались произвести какой-то грабёж с какими-то ещё Фомкой и Авдюхой после этого они вышли по дороге заходили ещё в кабаки и пивные и пошли наконец к дому де Роберти где находится и сейчас ну а если их уже нет спросил я тогда не придут туда снова спокойно ответила иска Я молча согласился с ним и стал торопливо одеваться. "Ваше благородие, если бы вы дозволили выследить их грабёж, мы бы их на месте поймали". Я отказался. И грабежа бы не было. Иго и так не будет, если мы Иванова арестуем. Петского грустно вздохнул и поплёлся за мною. Я пришёл в ближайшую часть и попросил у пристава выделить мне на помощь двух молодцов. Он тотчас позвал двух здоровенных хажалов. Я приказал им переодеться в штатское платье и идти сыйской, чтобы по моему или его приказу арестовать преступника. На Садовой, в нескольких шагах от Цыной, находился этот знаменитый в своё время дом де Роберти. Это был притон едва ли не почище Вяземского дома. Здесь было десятка-два тесных квартир, в которых етились исключительно убийцы, воры и беглые. Здесь содержатели квартир занимались скупкой краденого, дворники, укрывательством и, стыдно сказать, местная полиция имела с жильцов этого дома доходные статьи. К воротам этого-то дома я отправился сторожить свою дичь. Часа 2 я бродил бестолку, пока наконец он не вышел на улицу. Я узнал его сразу, не увидев даже Коновалова, который шёл позади его. Узнав его, я зашёл ему за спину и окликнул: "Иванов!" Он быстро обернулся. "Ну, тебе это мне не надо", сказал я, подавая знак своим молодцам. Спустя 15 минут он уже был доставлен в часть.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 За ним погнались, но он успел спрятаться, а на заре двинулся в путь. Близ дороги он увидел чухонца, который сидел на камне и курил трубку. Он подошёл к чухонцу и попросил у него покурить. Тот радушно отдал трубку. Он её выкурил и возвратил. Чухонец стал её набивать снова, и тогда беглому солдату пришла мысль убить его. Он поднял топор, лежавший под мешуконца, и хватил его обухом по голове два раза. Удостоверившись, что чухоницу убит, он снял с него сапоги, взял паспорт и 50 копеек. Сволок его в сторонку и зашагал дальше. Не доходя до заставы, он увидел, что в нижнем этаже дача открыта окно. Тогда он перелез через забор, снял с себя сапоги и шнель, Взял в руку здоровый камень и влез в лес вокошка. Забрав всё, что можно, он надел одно пальто на себя, а другое взял в руку и ушёл, оставив в саду свою солдатскую шинель. После этого он указал место, где продал вещи хра. Вещи-то дрянь, закончил он признание. Всё вот 12 рублей выручил. Я разыскал все вещи и представил их немцам, сказав, что прекрасны его брюки на самом воре. «Ничего», — заявил немец, «я велю их вымыть» и потребовал возвращения брюк. 13 июня были совершены оба преступления, а 23-го я представил все вещи и сапоги преступника. Живалов был удивлён моими способностями, но в то время я и сам был доволен и гордился этим делом, потому что все розыски были сделаны мною только на основании соображений, логически построенных